Глава двадцать четвертая. «Меня зовут Артур Готфрид, и мне, как никому другому, известно, что следует после того, как у тебя успешно удалась сразу целая череда планов. Бесконечно вести не может никому, и как только тебе начнет казаться, что ты король мира, встречай Ее Величество в черную полосу». Развернувшись, я нервно ухмыльнулся. На меня смотрело сразу несколько десятков разнокалиберных дул. Забранные в футуристические экзоскелеты фигуры лишь отдаленно казались человеческими, отчего выглядели еще более угрожающими. Логотип в виде медвежьей головы на доспехах сразу давал понять, кто передо мной. Но почему? Вот почему именно сейчас, именно в этот момент? Чем бы я ни занимался, в любом деле меня больше всего выводят из себя непредвиденные факторы. такие, с которыми я не мог бы ничего сделать, даже при всём желании. А уж особенно сильно меня бесят те непредвиденные факторы, которые заставляют меня выглядеть нелепо. И вот, бинго. Теперь сенат будет входить в меня на глазах у сразу нескольких десятков мужиков. Просто отлично, что и говорить. Стоять! орал колоритнейший мессистый старикан в берете и с огромной сигарой в зубах. Стоять, мать твою! Да я и так стою. Я перехватил бессознательное тело Гердена на своём плече и сжал его покрепче, вроде бы. Во всей этой напряжённой сцене был лишь один плюс. У меня было время хорошенько рассмотреть моих новых знакомых. Их и правда было около 30. Как я уже отмечал, броня и вооружение выше всяких похвал. Видимо, гильдия Гризли была не из тех, что экономят на своей боеспособности. И тем забавнее выглядели нервные лица этих профессиональных плутающих. Их можно было понять, наверное. Со стороны я и вправду выгляжу дико. Они не понимают, кто я, не понимают, чего от меня ждать, вот и нервничают. Особо напряжённым было лицо молодой девушки, кажется, единственной в этом мужском коллективе. В руках она держала не огни стрел, а здоровенную катану с полупрозрачным лезвием, по которому пробегали язычки пламени. Ну, она сжимала её так, будто собиралась вот-вот метнуть в меня. Единственным чьё лицо было невозмутимо, ажесточённым, оставался тот самый дедок в берете, явно их главный. Не отрывая от меня пристального взгляда, он сделал жест одному из своих подчинённых, типу с орокезом. Тот поглядел в мою сторону, нахмурившись так, словно пытался разглядеть что-то передо мной. Балу Иракес сделал шаг своему командиру, слегка качая головой. Что-то не так. С ним точно что-то не так. Сигнала нет, и интерфейс его тоже не распознаёт, как будто его нет в системе. Ну и лёгкий у этого балун, наверное, если он не расстаётся с куревом даже в такой миг. Да и вместо нормальной снаряги у него говно какое-то. Сквозь зубы процедил тот, пристально глядя на монтировку в моей руке. И снова пауза. сопровождаемая только нервно-красноречивыми взглядами. Я не спешил вступать в диалог, глядя, как 30 хорошо тренированных, отлично вооруженных людей боятся на миг отвезти от меня ствол своего оружия. Наверное, эта ситуация даже могла бы меня позабавить, если бы не те проблемы, что она с собой несла. «Погодите!» Девушка с катаной сделала три шага вперед, подходя к главному. «Балу, погоди! У него там Герда Крейн?» на плече. О, поздравляю, дошло. И, судя по лицам, до большинства это действительно дошло лишь после ее фразы. Сразу несколько пальцев опустились на курки. Позы стали еще напряженнее, словно по неподвижному ряду бойцов прошла какая-то тень. А вот у Балу загорелись глаза. «Ну-ка!» Он повел дулом дробовика, направляя его прямо мне в живот. «Ну-ка!» «Давай, парень, опусти девушку на землю и без фокусов. У ребят и так нервишки шалят». Я медленно оглянулся назад. «Ха, это у вас-то нервишки шалят?» «Живо!» — Балу поторопил меня. «Иначе прострелим колени». «Сука!» «Увы, но с огнестрелом нынешнему мне не соревноваться». «Ну вот и все, Артур. Началась твоя черная полоса неудач». Я медленно... Не делая резких движений, спустил герду со своего плеча и как мог плавно положил её на каменную плиту перед собой. Переверни. Балу снова шевельнул дробовиком лицом вверх, чтобы мы видели. Я выполнил указание. Балу, девушка с катаной и ещё двое гризли медленно приблизились к лежащей герде, вглядываясь в её лицо. Может, я перехвалил их профессионализм? Если бы я отправлялся в поисковую экспедицию, то лицо своей цели я бы заучил накрепко. Впрочем, пускай. Мне это лишь на руку. Все случаи, когда ты попадаешь в подобие вооруженной засады, похожи друг на друга, как две капли воды. Ситуация неприятная, и, будучи реалистом, я видел единственно возможное решение выйти из нее сухим. Я и так потерял достаточно времени, да и девчонка оказалась потяжелее, чем с виду. А потому сенат должен быть здесь в любую секунду. Сейчас главное потянуть время, и когда начнётся суматоха, успеть ускользнуть. А пока вести себя естественно. А теперь стой спокойно, велел мне Балу. Шалохнёшься, стреляем без предупреждения. Понял, не тупой. Я молча смотрел, как командир делает жест. Урса, Падингтон, берите её. Девица с катаной И один чуть пухловатый боец двинулись к Герде, а я еле сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Паддингтон, серьезно? Вы дали бойцу позывной «Паддингтон»?» «Заткнулся!» — повысил голос Балу. «Нормальный позывной, не надо тут!» «А, ну да, с кем я говорю? С папой-медведем из книги «Джунглей». Урса с Паддингтоном, вдвоем держа тело Герды, что так и не приходило в сознание, медленно отступили за спины своих товарищей. Болу внимательно следил за ними и только затем повернулся ко мне. Так, теперь ты. Руки вверх, медленно. Я раздражённо выдохнул и бросил назад взгляд. Пусто. Да где он там? Теперь спокойно, без лишних движений, достань свою идентификационную карту и кинь её в мою сторону, инструктировал меня Болу. И снова сука. Ну, вот и момент истины. Я осторожно вытащил из кармана карту на имя Константина Сенина и шеврнул её под ноги балу, надеясь, что это проканает. Тот также медленно под взглядами всего отряда, который не опускал стволов, поднял её и вгляделся. Умка, он коснулся одной рукой наушника. Проверь нам Константина Сенина побыстрее. Пауза длилась секунд 30. Взгляд Балу остановился всё настороженнее и настороженнее, по мере того, как Свизной говорила ему что-то. Наконец, он снова обратился ко мне. Не прокатит, Балу помахал карточкой. Константин Сенин был найден уже приличное время назад в кабинке туалета и успел дать показания. Есть ещё идеи на тему того, кто ты такой? Ах, да, ушла, ладно, мой косяк. Этот момент я мог бы продумать и получше. Впрочем, ладно, улыбнулся я, тихо пожимая плечами, слегка, чтобы движение не вызвало автоматичную очередь в мой адрес. Вам не положено знать, но, похоже, придётся сказать. Балув peeredся в меня взглядом. Я секретный агент, на голубом глазу выдал я под прикрытием. Был внедрён в ряды плутающих новичков с заданием спасти Герду Крен. И как видите, снова улыбка, кивок в сторону девушки, Результат на лицо. Главное держаться и говорить уверенно, а остальное приложится. Ты что за хуйню несёшь? Совсем нас за идиотов держишь. Балуш вырнул догоревшую сигару себе под ноги и растоптал окурок сапогом. Какой ещё нахер секретный агент? Может, сразу ангел господень. Ладно. Может, они не совсем уж дилетанты. Я оглядел напряжённые позы бойцов. Что ж, одно моё неверное слово И они решат, что меня проще пристрелить на месте, чем разбираться. Вдох. Выдох. Шанс ещё есть. Можете верить, можете не верить, заметил я, но факт остаётся фактом. Вот Герда Крейн, и она жива и здорова, ни считая лёгких ушибов. По-вашему, обычный новичок мог бы вынести её оттуда? Я слегка оглянулся. Даже весь мой отряд жив. Вон валяется на месте крушения. Продолжай, кивнул Балу. Всё, как и я и сказал, продолжил я. Я агент, и я почти выполнил своё задание, когда вы решили мне помешать. Между тем я спешил, потому как новая улыбка теперь адресована лично командиру. Видите ли, закончил я. Пока мы тут беседуем, та огромная разрушительная хрень, что держала Герду Крайну у себя, приближается к нам на высокой скорости. И да, кстати об этом. Что-то ты долго сидишь, Может, следовало бы поторопиться? судя по лицу, Балу крепко задумался. Было видно, что в мою историю про секретного агента он не поверил ни капли, но и возразить что-то на мои доводы про новичка ему тоже было нечего. О'кей, наконец решил он, чуть опуская дуло дробовика. Прежде всего, Урса Паддингтон, доставьте девчонку обратно в лагерь. Я чуть было не дёрнулся с места, когда девица и пухляш потащили прочь мою законную добычу. Э-э-э, нет-нет-нет. Так, может, и меня туда же заберете, предположил я, для дачи по Казани? А там уж я как-нибудь по пути сумею выкрутиться. Все же проще, чем на грани расстрела. Куда? Рявкнул Балу. Стой на месте, блядь, пока я не разрешил двигаться. Говори, что там за тварь должна сюда прибежать. Вот оно. Что за тварь? «Я проводил взглядом исчезающих в тумане бойцов с Гердой. Огромная и быстрая. Точно уверены, что хотите дожидаться ее здесь?» «А это уже нам решать», — отрезал Балу. «Так что три шага от нас и лицом в туман. Подождем твоего монстра». Я послушно повернулся и уставился в клуб пыли, гонимый туда-сюда ветром. Конечно, Сенат мог бы выследить их в любом случае, но так будет даже проще». Ну, а я уж думал, не обстреляем новые пушки, хмыкнул тип с ракезом, покачивая своим автоматом. Если, конечно, твари правда есть. А если нет? Красноречивый жест дулом в мою сторону завершил фразу. Закрой пасть, винге, рявкнул балу. Просто стоим, просто ждём. Что до меня, то я уже практически молился, чтобы сенат появился оттуда побыстрее. иначе вся ситуация могла бы обернуться для меня не лучшим образом пыль, поднятая крушением, только-только начала оседать, делая вход в пещеру более-менее различимым. "Глядите", тихо проговорил кто-то из бойцов. "Там правда кто-то есть". Спокойно процедил Балуй сквозь зубы: "На изготовку". Я медленно повернул голову в сторону спуска и расширил глаза. «И что это, блядь, такое? Сенат что, за десять тысяч лет научился принимать форму человека? Или...» «Снова, сука, это не Сенат!» Сжав зубы, я глядел, как к нам спокойно прогулочным шагом приближается демон. Тот самый лощенный тип, которого я видел на кладбище в ночь своего прибытия. Тот самый, которому я сломал шею своей монтировкой. «А, Артур!» улыбнулся тот, глядя в мою сторону. Артур Годфрид. Ну наконец-то. А я уже замучился искать тебя. Нет. Ну точно. Чёрная полоса.